Глава 12. Командир группы Артем Орешкин. Сутки в седле – это круто. В том плане, что выдержать такое испытание не хрен собачий. Если кто не верит, пусть попробует хотя бы часок посидеть на чем-нибудь твердом, которое еще периодически бьет по заднице. Легонько так, зато постоянно. А помимо этой прелести, есть ритмичное покачивание, есть скачка в галопе карьером или грунью. Когда слезаешь с седла, ощущение Непередаваемое. Конечно, привычные к такому не замечают неудобств, а если раньше так долго не приходилось. За первые дни мы слегка пообвыкли, но все равно было тяжко. Утешало одно: чем дальше, тем меньше хлопот будет доставлять верховая езда, зато других хлопот прибавится. Асоха, оказался изрядным говоруном, мог болтать без передыха часа три. В кого он такой неистощимый? В Хординге обычно разговорчивы и уж даром величия не наделены. Но трындел Асоха по делу. О кочевниках знал много, о доминингах, даже об империи слышал. Жаль, его не было на той встрече с Бердиным. Во всяком случае, я кое-что интересное отметил и собирался вечерком отправить донесение Василию. Караван шел с постоянной скоростью, около пяти километров в час, или чуть меньше. Большие повозки катили по хорошо утрамбованной дороге. Ведомая каждая пара из здоровенных битюгов. Было еще несколько обычных повозок. В них везли поклажу, шатры, навесы, запасы продовольствия. Все это хозяйство охраняли два десятка стражей. А кроме них в караване все были вооружены. Вплоть до помощника кошевара, двенадцатилетнего летнего мальчишки. Нападать на такую мощь могли либо очень большие отряды кочевников, либо чьи дружины, остальным не сладить. Переход по дикой степи – дело опасное но и прибыльная. А сами торговцы отчаянностью и отвагой подстать самым смелым воинам. Да и мало чем отличаются от них. Наши преследователи больше на глаза не лезли. Либо поняли, что им ничего не светит, либо выжидали. Мы с Асохой, ведя беседу, не забывали посмотреть по сторонам. Асоха даже пару раз отсылал стражников вперед, проверить дорогу. Мои парни тоже бдили, особое внимание уделяя складкам местности, даже мелким низинам. Как оказалось, Асоха немного знал имперский язык, и я успел попрактиковаться в нем. Язык это, несомненно, имел общие корни с хординскими. Но их родство прервалось очень давно. Потом поболтали на языке доминингов. Там он один на всех, с минимальными различиями. Язык – оружие. Это давно известно, так что владеть им обязан любой разведчик. Асоха расспрашивать меня не решался. Или не знал о чем. Не о том же, как выглядит тропар, но любопытство возгляде даже не прятал. Так и ехали. Следили за повозками, за лошадьми, посматривали по сторонам, говорили, отгоняли мелких мошек и комаров, что и в этом мире надоедали хуже горькой редьки. Асоха рассчитывал достичь границы с землями барона Хорнера к завтрашнему утру, а потом свернуть на закат в королевство Тиаган. Это меня вполне устраивало. А тот факт, что границу перейдем вместе с каравадом, особенный. Какое-никакое прикрытие. Для ночевки торговец выбрал хорошее место на краю длинного извилистого оврага. Впереди простиралось поле, справа где-то в трех километрах темнел гай. Вокруг открытое место. Незаметно не подойдешь. Да и оборону держать удобно. На дне оврага тек ручей с холодной и вкусной водой. Ручей намыл приличных размеров ямку, вроде небольшого озерца. Ямки вел удобный спуск. Туда отводили лошадей на водопой, а люди брали воду у стока ручья. Пока организовывали лагерь, стражники нарубили сучи и устроили завал, перегородив половину оврага. Лошадей оставили внизу, а из повозок составили заграждение. Все приготовления были проделаны быстро и ловко, что выдавало приличную практику. После обустройства наскоро приготовили ужин, поели и завалились спать. А Собирался выйти в дорогу с восходом, так что времени на посиделке у костра не было. Вот только смена стражи. Торговец вновь предложил нам разместиться в его шатре, но мы заночевали под навесом. Ночью не так уж холодно, а на воздухе как-то спокойнее. Дежурим по очереди, решил я. Стража стражей, но лучше самим смотреть. Это точно, пробувнил Макс. Чур я первый, а то не засну сейчас. Ведь ты следом. Потом я, а потом Миша. Опять собачья вахта, вздохнул Кулагин. Ну давай поменяемся. Да ладно, все равно встаем рано. Распределив вахту, мы повалились спать. А Таныш сел у кустарника. В темноте его не заметишь и в упор. Зато у него почти весь лагерь, как на ладони. Легкий толчок плечом выбросил меня из сна в одно мгновение. Рука машинально цапнула рукоятку ножа, а глаза уже шарили вокруг, привыкая к тьме. «Тревога!» шепнул прямо в ухо Виктор. Детектор показывает десяток тел в четыреста метрах от нас. Буди наши!» так же шепотом сказал я и встал. «Откуда идут? С севера, с полудня. Коврагу чешут». Виктор разбудил Макса, а Михаил проснулся сам, услышав шорох и суету поблизости. Нестеров сообщил им суть дела, ему быстро натянули доспехи. На маленьком экране детектора Фигуры врагов обозначали зелеными точками. Сейчас с десяток этих точек довольно живо двигались к дальнему краю оврага, а еще десять шли от Гая через открытое поле. Интересно, это разведка или штурмовой отряд? Маловато для отряда. Значит, основные силы в засаде, скорее всего, в гае. Больше здесь спрятаться негде. Через пару минут в лагере уже никто не спал. Стражники в потьмах медленно спускались во враг к завалу. Возчики и помощники Асухи сидели возле повозок. Никто не шумел, не кричал. Ждали, дорезив в глазах, сматываясь в темень ночью. Асуха даже не спросил, как мы узнали о приближении врага. Посланники тропара знают все. Какие тут вопросы? Приготовьте факелы, шепнул я торговцу. Если подберутся, швырнете подальше. Тогда они будут, как на ладони. Луков много? Десяток. Хватит! Но бить только наверняка, шагов с двадцати, если увидите в кого. И векло, как назло, скрыто за облаками. Вытянутой руки не видно. Ночи здесь темные до невозможности. Зато если спутник светит, хоть в футбол играй. Зеленые точки на экране подошли почти вплотную к завалу. Но с той стороны не раздавалось ни единого звука. Как кочевники умудряются не шумить, если под ногами сухие сучки, ветки, трава и песок? с этой стороны притаились стражники с топорами в руках несколько человек держали наготове факелы и луки. я пожалел что мы не взяли приборы ночного видения но не тащить же с собой всю технику вот с той стороны хрустнул сучок тихонько так будто от ветра второй зашелестела молодая листва на ветках потом дрогнула здоровая жертва бросай шепнул осоха застучали кресала. Разом вспыхнули факелы и, трепеща пламенем, полетели через завал. Разом высветилось десяток ключных фигур, стоявших и сидевших с той стороны. «Бей!» — уже в голос взревел Осоха. «Бей!» — скрипнули луки. Потом раздался послес и стрелы полетели в кочевников. Факелы упали в траву и вновь стало темно. Но кое какую подсветку они давали и лучники били не наугад. Кочевники... Поняв, что обнаружены, завизжали и стали карабкаться через завал. Стражники встретили их топорами и копьями. Первый убитый слетел вниз, за ним последовал второй. В этот момент сверху от повозок тоже донесся крик, и в воздух полетели факелы. Вторая группа пошла в атаку. Я в какой-то момент растерялся. Куда бежать? Здесь мы не нужны. Стражники успешно рубят кочевников. Благо, тех мало. Наверху врагов не больше. Но там меньше стражников. Зато хватает возниц. На экране детектора никаких новых метров. Всего два десятка атаковало нас. Видимо, рассчитывали на внезапность. Думали подойти вплотную. Тогда, по идее, они должны сейчас побежать. Не будут железть на пролом. Едва я об этом подумал, как кто-то из стражников заорал. «Бегут! Бегут!» Уцелевшие во враге кочевники отступали, по пути затаптывая факелы. На экране высветились пять точек. Причем одна здорово отставала от остальных. Раненый. Зажечь все факелы, скомандовал Асоха, взбираясь наверх. Смотрите лучше. Они могут опять полезть. Но кочевники не полезли. Наверху повторилась та же история. Поняв, что ничего не вышло, напавшие отступили, оставив у повозок троих. Все произошло довольно быстро. Мы даже не вступили в бой. В караване только один серьезно раненый и еще двое, слегка поцарапанные, легко отделались. Кочевники бежали, но в лагере никто не ложился. Все ждали повторного нападения и смотрели на восход, не порозовеет ли небо. Так и досидели до того момента, когда край неба на востоке начал светлеть. Асоха тут же приказал запрягать лошадей. А чуть позже, когда выплыл Асален, отправил стражников осмотреть тела убитых. Мы пошли с ним. Это были воины. Самые настоящие воины степи, где каждый мужчина с 14 лет брал в руки оружие, садился на коня и шел в рейд. Нападать, убивать, грабить, убегать и снова нападать. Невысокие ростом, не особо мускулистые, без капли жира, с палыми животами и узлами сухожилий. Пропеченные светилом, отесанные ветром, омытые дождем. Волосы длинные, спутанные, у некоторых заплетены в косичку. Борода блитые, усы свисают до подбородка. На телах кожаные безрукавки мехом наружу. У двоих поверх безрукавок на груди нашиты пластины из копыт. Подпоясаны узкими веревочными и кожаными ремнями. Штаны из плохо выделанной кожи. На ногах поршни. На головах меховые шапки. Оружие самое простое и доступное бедным воинам. Плетки с шитыми камнями, кривые ножи, небольшие топорики пригодные для метания и рубки, и луки. Правда, не у всех. Не было никого старше 20-22. По местным меркам это уже солидный возраст, ведь редко кто доживал до 30 и тем более до 40. Они лежали в самых разных позах, застыв навсегда. Один повис на ветках завала, головой вниз, и его лицо потемнело от притока крови. У другого голова почти снесена, и машкара облепила вытекший мозг. За полночи мелкие зверьки успели поживиться и обгрызли уши и носы, но крупные хищники, вроде степной собаки, подходить к лагерю не рискнули и не растащили тела. Старший стражник Орлат, который пошел с нами, осмотрел тела, брезгливо сплюнул и мрачным голосом сказал: «Микоридиане, кочевье стушачь. У этих всегда ремни завязаны большим узлом, и на поршнях узор выкрашен желтым. Далековато их занесло». «То есть это не наша погоня?» – уточнил я. Орлат покачал головой. «Те отстали. Не их земли, а здесь не Мирия Сунутся, – перебьют». «Одной проблемой меньше», – проговорил Виктор. «А эти чего полезны?» Орлат пожал плечами. «Понять повадки кочевников сложно, а уж о причинах можно только догадываться. Они нас редко трогают, а тут налетели». Я бросил взгляд на висевшего среди ветвей кочевника и пошел наверх. Витя прав. Одной проблемой меньше. Теперь бы побыстрее добраться до границы. Хватит с нас степных приключений. Но не хватило. В степи надеяться на удачу глупо, а тем более глупо верить ей. Она ошибок и легковерия не прощает. Караван дополз до высотки, которую торговцы прозвали крайней. За ней не далее, чем в двух километрах, начиналась граница до Мининга. Здесь степь сменялась лесом. Бескрайние поля кончались, а ветер, свободно гулявший на просторе, усмирял свой порыв. Повозки только выползли из низинки и пошли мимо крохотного озерца в обход высотки. И в этот момент на них буквально в лоб выскочила десятка-полтора кочевников. Они шли галопом, подстегивая лошадей и что-то выкрикивая. Все произошло неожиданно. Никто из стражников даже не успел выхватить топор. А осуха застыл с поднятой рукой. Готовы то ли кричать, то ли приспорить коня. И только Макс, державший лук в руке, мгновенно вскинул его и послал стрелу. Это был мастерский выстрел, достойный высшей оценки. Попасть в цель, идущую на скорости под углом к собственному движению, на расстоянии 80 метров, тяжело. Но Макс попал. И кочевник вылетел из седла, словно в него угодили огромной битвой. Остальные кочевники... Не обратили на это внимания, пронеслись мимо в какой-то сотне метров и скрылись в низинке. Я пристал на стеменах и увидел, что они свернули на восток и мчат к роще, край которой был едва виден у горизонта. Не успели мы поздравить Макса с метким выстрелом, а в караване перевести дух, как из-за высотки выскочил второй отряд. Но это были не кочевники. Рослые лошади, кожаные доспехи, железные шлемы, топоры и копья. Дружина какого-то дворянина числом до двух десятков. На этот раз Асоха среагировал, дал команду приготовиться к обороне, а сам скинул руку, приветствуя дружинников и давая знать, что здесь не враги. Но дружинники и сами увидели, кто перед ними, и не снижая скорости, проскочили мимо в низинку. «Не догонят», высказался Михаил, «у тех кони посвежее, дойдут до рощи и все, ищи ветра». «Весело нас встречают до мининги, хмыкнул Макс, пряча лук в саадак. Тетиву он предусмотрительно не снял. Рановато еще. Скачки, конкуры. Может, вольтежировка будет? Опять кочевники набег устроили. Разъяснил суть дела Асоха. Их, наверное, подловили. За уцелевшими погоню послали. Но вот как здесь оказались дружинники графа Мивуса? И как ты определил? Спросил я. Узнал одного. Это Лежин. Старший дружинник графа. Он тоже меня узнал поэтому и сразу отвернул. Вид у Асухи был озадаченный. Странное появление чужой дружины в землях другого дворянина его обеспокоило. Все ли в порядке в доминингах? Не началась ли война между соседями? Все это может осложнить торговлю, а то и вовсе сделать ее невозможной. «Доедем, разберемся», успокоил я его. Новости интересовали и нас, но делать скороспелые выводы не стоит. Однако если здесь, И впрямь между усобицей это нам на руку. Разрозненные земли легче завоевывать. Отойдя от мрачных мыслей, Асоха дал команду продолжать движение. Караван пошел вперед, а стражники с удвоенным вниманием смотрели по сторонам. Когда караван миновал опушку леса, Асоха перевел дух и вытер пот со лба. Дошли. Что-то долго в этот раз. Теперь полегче будет? Спросил я. Ну, кочевников не будет, и то хорошо. Хотя. Он озабоченно нахмурил брови. Как еще здесь обернется? Если и впрямь война.